«Говори ты, биата, мы хотим убить девушку за проступок, в котором виноваты сами». Биата не успела обдумать свою защитительную речь. Она говорила то, что сейчас приходило в ее голову, в сердце. «Разве этому нас учат боги?» Разве не правда, что Антагора убила Лоту без суда, и никто ее не винит за это? Разве не правда, что перед нами стоят старая да малая, на руках которых нет крови, и вся вина их в том, что они хотели жить рядом, одна с дочерью, другая с матерью? За что мы хотим предать их смерти? «Если амазонки дочери фермаскиры, то вы их матери, и, стало быть, вы виноваты в их проступках». «Ты, царица, виновата в том, что долго терпела самовольство Кодомарки и не защитила Лоту от злобной клеветы, тем самым отдала защиту нашей лучшей воительнице в руки дряхлой женщины, несмышленой девчонки и даже бывшей рабыни. Это я, приемная мать Милеты, должна нести вину за то, что не уберегла ее в походе и не знала о ее замыслах. Ты, Лаэрта, виновата в том, что не знала, что на душе у твоей ученицы и не помогла ей. Но больше всех виноваты жрицы храма и ты, священная. Это вы владеете душами амазонок. Ваше дело спасать их, а не убивать. Ты, пилида вершительница правосудия, обогри свои руки в невинные крови девочки. Ты, антагора, прибавь к своим преступлениям еще одно, самое страшное из всех. Ты, священная, растопчи «Еще одно сердце, и вознеси после этого молитву богам. Не проступит ли на чистой белизне Пеплоса верховной жрицы кровавые пятна? Неужели, отдавая это дитя смерти, вы останетесь спокойны? Если это так, вершите свое черное дело». Я никогда не отдам свой голос ни здесь, ни на священном совете за это дело величайшей несправедливости. У меня все. Суд выслушал обвинение и защиту, — сказала вставая Пеллида. Мы удаляемся к приговору. Атоса тревожно прислушивалась к шуму на площади. Она, как никакая другая из ее предшественниц, любила выходить на Агору, делала это часто и умела воздействовать на толпу своими речами. Она чувствовала пульс Агоры. Сейчас сердца амазонок бились не в лад. Было заметно, что многие, очень многие под влиянием речи Беаты, Атоса рассчитывала, что полимарха не осмелится выступать так резко и так горячо. Не входили в расчеты священной совершенно неожиданное признание Милеты и весть о том, что Лота жива. И уж совсем обескуражила Атоссу, да и всю Агору, отречение Милеты от устой Фермаскиры. Сейчас Атосса думала, прежние решения надо менять, Указание Пелиде было дано. Его не изменишь. Смертный приговор Милете будет вынесен. Его должен утвердить Совет Шести. Там Атоса найдет лучший выход. И снова перед Милетой колышется море голов на Агоре. И голос Пелиды, резкий и бесстрастный, звенит в словах приговора. Именем великой Иполиты, именем заветов, которые она нам дала и которые никто не может изменить или нарушить.